Газамар скрылся у дома Ширел, как и вчера, Ширел снова вышивала. Девушка была обычной, не красавица, но и не страшная. Много веснушек, простые черты лица, простое белое платье, каштановые хвостики. Он не заметил до этого, но ее зубы спереди были чуть кривыми, девушка была неприметной. На тоже была непонятной. Газамар вздохнул, а Голдов снова пришел с букетом. Голдов постучал в дверь, и газамар услышал: А! Ширел пошла к двери! Она сказала гостю уходить, но тут... «Как и вчера, как и позавчера, я хочу извиниться». Ширил притихла. Она не ожидала этого. Этого не ожидал никто и только на штане хотела, чтобы они сошлись. «Вы можете сегодня впустить меня?» «Что?» Ширил пришлось все таки впустить его. Голдов и Ширилл устроились за столом в гостиной. Стояла тишина, неловкая тишина. Голдов стеснялся. Хоть он обычно выглядел внушительно, он был робким. В тот день Голдов ушел без разговора. Газамар слышал, как Ширил бормочет, не понимая, зачем тогда он приходил. Газамар пришел туда и спрятался на следующий день. Ему это уже надоело, хотелось прекратить. Пока он вздыхал, пришел Голдов. Букета сегодня не было, зато он был в шлеме. На третий день Голдов смог хоть немного поговорить. Конечно, Ширил захотела узнать, почему он так настаивал с извинениями. Я все могу понять, но зачем же было приходить три дня подряд. Э. А... Ширил не знала, что Голдов обязан был приходить по приказу Газамара. «Вы приходили извиниться, но вы меня пугаете этим. Я хочу знать причину». «Вы испугались и... А потом...» Газамар растерянно слушал их разговор. Он пытался мысленно просить Голдова скорее предложить дружбу. Но они толком так и не поговорили. Газамар остался после того, как Голдов ушел. Ширил и ее родители обсуждали, зачем мог приходить Голдов. Они не могли понять... На четвёртый день Голдов смог рассказать Ширил о своих мыслях и своей работе. Ширил слушала, а Голдов постоянно сбивался и менял темы. «Голдов сама считается популярным? Просто я...» э, «Нет, я стараюсь режу быть на публике». «Вот как». Ширил, казалось, задумалась о чем то а потом Ширил стала говорить о себе. Хотя говорить было почти не о чем, но Газамар радовался этому небольшому прогрессу. А девушка рассказала, как ее отец обвинял рыцарей в жестокости... Десять лет назад рыцарь ворвался в ее дом, чуть не убил ее родителей. С тех пор Ширил и ее семья сильно боялись рыцарей. Голдов начал вставать. «Как же так? Скажите мне имя этого рыцаря, и его накажут!» «Его больше нет в пьяне. Он был изгнан после войны». «Это хорошо и плохо!» Голдов сильно злился. Газамару показалось, что ширил в беде, но Голдов вскоре начал успокаиваться, и Ширил сказала... «Теперь я понимаю, что Голдов сама отличается от других рыцарей. У вас доброе сердце». «Что вы?» «И вы такой вежливый. Это приятно». «Ах...» Голдов, похоже, снова вскочил на ноги. «Хотя рыцарей изгнали, я как рыцаря части в ответе за это. За такое преступление я не знаю, как искупить вино. Вы можете стать мне другом после такого?» «Да, конечно», — радостно сказала Ширил. «Они могли пожимать руки». Они еще немного поговорили, и Голдов ушел. Ширил смотрела ему вслед с крыльца. Она махала Голдофу, а тут уходила, опустив голову. А Газамар заметил, что улыбка красит Ширил. Улыбка была радостной и нежной. Она не ослепляла, а успокаивала. Это показалось Газамару забавным. Газамар выждал и последовал за Голдофом. Это был редкий случай, когда он был спокоен. И радовался он, похоже, не только от успеха на задании. Газамар вернулся в свой кабинет в бараках, Он вызвал Голдофа, он пришел на разговор с Газамаром, и тот обрадовался, когда Голдоф начал бодро рассказывать о Ширил. «Похоже, не зря я тебя отчитывал. Сначала мне не понравился приказ Газамара-сана, но теперь я понял, что хотел с ней поговорить. И я понял важность общения с людьми». «Верно». Намерения были другими, но это говорить не стоило. «Я не думал, что у меня получится, ведь у меня нет друзей. Это неплохо, да?» Впервые Голдов выпил с Газамаром. Он рассказал, как уважает рыцарь Газамара, как хорошо управляет нашитание, Он рассказывал о настоящем отце, пустив слезы. А потом Голдов мог говорить только о Нашитании, сто раз о принцессе. Газамар слушал его и думал. Задание Нашитании продвинулось на шаг, но будущее все еще было неясным. Голдов все еще думал только о Нашитании. Будет сложно переключить его на Ширил. Голдов еще дважды приходил домой к Ширил. Газамар не мог все время оставлять дела, чтобы следить за ними, но выглядело так, словно у них все шло хорошо. Прошло сражение с наемниками, женщины собрались и шумно болели за Голдофа. за ним сидели Ширил и ее родители. Голдов победил без проблем, он развернулся и помахал Ширил, несколько девушек ошиблась, помахала в ответ, а парочка даже потеряла сознание. Ширил смутилась, но она помахала Голдов в ответ. На шитание, сидя в ложе для аристократов, поманила Газамара. Пока все шумели после сражения, Газамар отправился к нашитании в комнату. Служанки поспешили покинуть комнату. Было бы странно оставлять принцессные дни с мужчиной в комнате, но в ее случае никто не возражал. В этой комнате нашитание выполняла свои обязанности. Стены украшали гобеляны, мебель была изящной и дорогой, гобелены были большими, можно было рассмотреть детали. Местами виднелись прорези и трещины от мечей шатании, следы ее тренировок, как святой мечей. А еще на стенах висела броня. «Проходите». Нашитание уже сменило роскошное платье, в котором она была на состязании, на обычную тунику и штаны. Нашитание двигало пером по пергаменту, она побывала на игре, а теперь и пора было возвращаться к работе. Она была занятым человеком. «Как и ожидалось, наемником до вас далеко». «Это меня не беспокоит. Поговорим о той девушке, что сидела в углу трибуны зрителей». «Да, Ширил Мемора». «Я слышал, что она обычная, но она милая. Некоторые проблемы с зубами, но остальное в порядке». Что-то такого. Какие у Голдофа с ней отношения? Нашитания отложила перо и посмотрела на Газамара. Ее глаза сияли. У Газамара тоже. Он рассказал ей все, что слышал сам от Голдофа. Все еще не так хорошо, но я вижу, что прогресс наметился. Нашитания закружилась по комнате, будто в танце. Дружба есть. Другой вопрос, Разовется ли она в любовь. Знаю. Нашитания замерла. Она хитро рассмеялась и указала на Газамара. Теперь нужно создать атмосферу, чтобы дитя стало тянуть к Ширел. Хм. Процедуру оставляю вам, справитесь? Газамор почесал голову, нашетание снова затанцевало. Разве это забавно? Любовь людей. Я делаю это не веселье ради. Это все ради Голдофа. Нашитание возмущалось, но Газамар знал, Нашатани любила романтические истории. Еще веселее было тянуть за ниточки по своему желанию. Да, это просто показалось забавным. «Ладно, не о том речь. Старайтесь изо всех сил». На казалось, что все уже сказано, но Газамар хотел задать еще один вопрос. «Почему вы не можете быть возлюбленной Голдофа? Нашитание перестало танцевать и застыло, глядя в глаза Газамара. «Что за глупости? Это невозможно, и он не похож на брата». «Что, прошу прощения? Мне нравятся такие, как мой старший брат. Голдов хороший, но не такой». Газамар подумал о брате на шитании. Он вспомнил лицо Клистомы, умершего во время гражданской войны. Клистома был светлым и крупким юношей, он даже мечом в бою орудовать не мог. И в политике отец никогда не выделял его, и он не делал успехов. И люди даже не помнили его существования. Таким он был человеком. «Клистома сама», — выдавил Газамар. «О, я вижу удивление. Моя романтическая сторона вас поражает?» «Нет». «Я рада. Я жду, когда появится кто-то похож на моего брата и заинтересует меня». Но таких, как Лестома, в мире было полно. Газамар не понимал, чего она хочет. Он не понимал чувства нашитания, цепляющейся за симпатию к человеку, погибшему пять лет назад. Так что насчет Голдофа? Нашитание резко сменила тему. Мы что-нибудь придумаем. Полагаюсь на вас. Да, я все выполню для принцессы. Газамар пустил голову и покинул комнату нашитания. Он беспокоился из-за Лестомы, Но сейчас должен был думать о Голдофе. Газамар вышел из комнаты. Лицо Нашитании медленно изменило выражение. Ей будто что-то сильно нравилось. Она не показывала такое лицо подданным. Нашитания размышляла. Управлять Газамаром было просто. Он выполнял почти невозможные поручения принцессы, но был вернее всех, несмотря на сложности. Нашитане это нравилось. Один его поступок удивил ее, но это не имело значения. Вот бы все были такими податливыми, как Газамар, сказала Нашитания, глядя на стол. Там были кипы документов. Финансовая сторона пиены. Король таким не занимался. Прошлые поколения правителей накопили много денег, но потом из-за долгов почти все раздали. Страна была в плохом положении. Поэтому Нашитание выбрала ответственного за финансы по умениям. Им оказался канцлер Худс, и страна держалась. Сейчас враждебно настроенных лордов осталось не так много. Это был результат политики Нашитании. Она заботилась об обычных жителях, и люди богатели, а страна процветала. Но такое отношение не нравилось рыцарям и аристократам. Но аристократы и рыцари пока были верны на шитании. Верность рыцарей, что служили королевской семье, была непоколебимой. Но как долго это продлится? Все зависело от действий на шитании и канцлера Хуцца. Их действие поддерживало силу и слова Голдофа, но растущее недовольство все равно проявится, и страна рухнет, ни сегодня, ни завтра, но лет через тридцать. Но это не имело значения. Через пару лет мир изменится, пробудится Маджан, И вся ситуация изменится. Конец страны станет мелочью. Нет уж. нашетание смотрела на бумаги. Даже если пиение не придет конец, выполнять дело она была должна. Но нашетание решила продолжить после небольшого перерыва и попросила служанок подготовить все к купанию. Они заранее угадали и нагрели воду. Они добавили в воду ароматные масла аромат яблоневого цвета, который нашетание обожала. Нашитания прошла в соседнюю комнату. В этой комнате она бывала часто. Стены тут были украшены гобеленами, полками с разными предметами, зеркалами, а еще мечами, бронёй и тренировочным снаряжением. Такое сочетание было противоречивым. Нашитание сняла одежду. «Нашитание, все хорошо?» Раздался в комнате голос. Служанки все еще были в соседней ванной, в комнате была только нашетание. «Захотелось принять ванну?» Нашитание перестало раздеваться, она не двигалась и ответила голосу. «Если ты тоже хочешь, можем поделиться идеями». «О чем ты? Что ты собираешься делать с Голдовом Саном? Ты вроде бы уже решила не делать его своим спутником. Какой тогда план?» Нашитание поворачивало голову, она осталась в нижнем белье. «Я ничего не планирую, я просто думаю о Голдове и помогаю ему». «Что тогда за хитрости с Голдовом Саном? Я просто говорила с Газамаром. Я не всегда все планирую». Нашитание чуть надулось. Стоило мне увидеть Шерилл, Как я поняла, что она хорошая, и она сможет сделать Голдова счастливым. Загадочный голос не ответил веселой на Через какое-то время прозвучал вопрос: Я хочу задать два вопроса: что для тебя значит голдов сан? Зачем тебе это знать? Личный интерес. Разве нужны другие причины? Нашитание размышляло какое-то время. Служанки в соседней комнате не звали ее. Они могли услышать разговор, но не задавали вопросов. Это важный и незаменимый человек. «Я часто вру, но это правда», — сказала Нашитания. Загадочный голос не ответил, он словно ждал продолжения ее слов. «Нигде в мире больше не найти такого чудесного подданного. Он напоминает мне симпатичного младшего брата. А еще он — герой, помогающий мне». «Ясно. Как бы сложно и опасно не было, я не боюсь, потому что у меня есть голдов. Таких людей больше, наверное, не встретишь». Нашитания улыбнулась. «Через пару лет я могу убить это дитя». «Не знаю пока, как получится. Сомневаюсь, что удастся не убить его». «Понятно. Потому я хочу счастья Голдофу. Я хочу ему этого, пока он жив. Будет больно убивать его. Думаю, я даже расплачусь, хоть и буду готовиться к этому моменту. Но я хочу, чтобы причин сожалений было как можно меньше». Загадочный голос какое-то время молчал. «Ты говоришь, что без колебаний убьешь человека, которого назвала незаменимым? Я поражаюсь твоей верности». «Какая ирония. И не говори». Нашитане улыбнулась. Допустим. А ты убил бы незаменимого человека? Ответа не было. Нашитане закончила раздеваться и прошла в ванную. Что ж, не буду беспокоить. Прошу, не забывай о плане. Тебе тоже это нравится? От слов загадочного голоса Нашитане ухмыльнулась. Вся хорошо продвигается. Я закончил. Теперь ждем. Одна из служанок налила горячую воду на тело Нашитане. ее волосы закрепили наверху, за ее ногтями ухаживали другие служанки. На шитоне не очень любила наряжаться, но за внешностью ухаживала. С грязным телом она не могла бы получить уважение подданных. А пока я тоже буду поддерживать любовь голдов Асана, — сказал загадочный голос в соседней комнате.